Ведьмак ждал. До зари, по его подсчетам, оставалось еще около трех часов. Пение петуха могло его только спутать. Впрочем, в округе, скорее всего, вообще не было петухов. И тут он ее услышал. Она шла медленно, шлепая по полу. А потом он ее увидел. Описание было точным. Спутанный ореол ржеватых волос окружал непропорционально большую голову, сидящую на короткой шее. Глаза светились во мраке, словно два карбункула. Упырица остановилась, уставившись на Геральта. Вдруг раскрыла пасть, словно похваляясь рядами белых клиновидных зубищ, потом захлопнула челюсть с таким грохотом будто захлопнула крышку сундука и сразу же прыгнула с места без разбега целясь в ведьмака окровавленными когтями геральт отскочил закружился упырица задела его и тоже закружилась вспарывая когтями воздух она не потеряла равновесия и напала снова Немедленно с полуоборота, щелкнув зубами у самой груди Геральта, Ревянин отскочил в другую сторону, трижды меняя направление вращения и тем самым сбивая упырицы с толку, отскакивая. Сильно, хотя и не с размаху, ударил ее по голове серебряными шипами, сидящими на верхней стороне перчатки на костяшках пальцев, Упырица жутко зарычала, заполнив дворец гулким эхом, припала к земле, замерла и принялась выть глухо, зловеще, яростно. Ведьмак зло усмехнулся. Первый раунд, как он и рассчитывал, прошел успешно. Серебро было убийственным для упырицы, как и для большинства чудовищ, вызванных к жизни колдовством. Так что, выходит, бестие не отличалось от других, а это давало надежду на то, что чары удастся снять. Серебряный же меч, как крайнее средство, гарантировал ему жизнь. Упырица не спешила нападать. Теперь она приближалась медленно, оскалив клыки, пуская слюни. Геральт попятился, пошел полукругом,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 просвистела в воздухе и, свернувшись змеей, мгновенно оплела руки, шею и голову чудища. Не довершив прыжка, упырица упала, издав пронзительный виск. Она извивалась на полу жутко рыча то ли от ярости, то ли от палящей боли, причиняемой ненавистным металлом. Геральт был удовлетворен. Убить упырицу, если бы он того хотел, не составляло труда, но он не доставал меча, пока ничто в поведении упырицы не говорило о том, что это случай неизлечимый. Геральт немного отступил и, не спуская глаз с извивающегося на полу тела, глубоко дышал, собираясь силами. Цепь лопнула, Серебряные звенья дождем прыснули во все стороны, звеня по камням. Ослепленной яростью упырица воя кинулась в атаку. Геральт спокойно ждал и, поднятой правой рукой, чертил перед собой знак «Арт». Упырица отлетела на несколько шагов, словно ее ударили молотом, но удержалась на ногах, выставила когти, обнажила клыки. Ее волосы поднялись дыбом, зашевелились так, будто она шла против резкого ветра, с трудом, кашляя шаг за шагом, медленно, но шла, все-таки шла. Герольд забеспокоился. Он, конечно, не ожидал, что такой простой знак совсем парализует упырицу, но и не думал, что бестие так легко оправится». Он не мог держать знак слишком долго, это истощало, а между тем упырице оставалось пройти не больше десятка шагов. Он резко снял знак и отскочил в бок. Как и ожидал, застигнутая врасплох упырица полетела вперед, потеряла равновесие, перевернулась, поскользнулась на полу и покатилась вниз по ступеням зияющего в полу входа в склеп. Снизу Донеслись истошные вопли.